Глава 10. Получив пленки, он не зрячий проделал путь к свободному столу со сканером, уселся и только тут осознал, что где-то в очереди поставил на пол свой портфель и не подобрал его, и ушел дальше без него. Другими словами, он сознательно и по вполне очевидной причине начисто потерял и навсегда попрощался со своей выстраданной и написанной прошлым вечером от руки речью. Это подтверждало его мысль. У него были очень серьезные неприятности. Какую из двух документалок, спросил он себя, мне придется вытерпеть первый. Адамс не имел ни малейшего представления. Наконец, более или менее случайно он выбрал вариант «А». В конце концов, он все же был именно забдемовским Ян Сименом. Именно эта работа первая из двух создана Готлибом Фишером, Всегда вызывало в нем больший отклик, потому что если вообще хоть какая-то правда была в любой из них, то, наверное, именно здесь, в версии А, Зарытая, впрочем, под столь огромной помойной горой сфабрикованной лжи, что гора эта была, и это делало оба ролика главным и буквально почитаемым источником для всех Ян Сименов настоящей аномалией. По степени наглости. Большой лжи! Готлиб Фишер давно и навсегда превзошел их всех. Никто из живущего сейчас поколения или из поколений, что еще только родятся, никогда не сможет на голубом глазу рассказывать байки о тех невинных безмятежных днях. Западногерманский кинематографист Готлиб Фишер, наследник студии UFA, киноконцерна времен Третьего Рейха, Который в 30-е годы был столь тесно связан с ведомством доктора Геббельса, этот действительно непревзойденный, уникальный фальсификатор убедительного видеоряда повел дело так, что на выходе получился не какой-то жалкий скулеш, а дьявольски громкий и потрясающий выглядящий взрыв. Но, конечно, у Фишера были огромные ресурсы, обе военные элиты, как и Забдема так и из Нарблока, поддерживали его финансово и морально, а заодно предоставляли невероятные съемки времен Второй мировой, которые обе стороны держали в своих засекреченных киноархивах. Две эти парные ленты, задуманные для одновременного показа, повествовали о Второй мировой войне, которая для многих людей в 1982 году еще не стерлась из памяти. Закончившись всего за 37 лет до выпуска кинофильмов. Американец рядовой, G.I. той войны, неофициальный термин, обозначающий солдата вооруженных сил Соединенных Штатов, которому в 1945 было 20, на момент просмотра первой серии версии A из 25, у телевизора в своей гостиной в Бойсе, штат Айдахо, имел отроду всего 57 лет. Устраиваясь поудобнее у сканера микрофильмов, Джозеф Адамс подумал, что они должны были просто помнить достаточно для того, чтобы определить, увиденное по телевизору, как откровенную ложь. Перед его глазами появилось крохотное, подсвеченное и четкое изображение Адольфа Гитлера, выступающего перед наемными прислужниками, что составляли Рейхстаг в конце 30-х годов. Фюрер был жизнерадостен, возбужден, настроен весьма саркастически и ехидно. Это была та знаменитая сцена. И каждый Ян Симен знал ее наизусть, когда Гитлер отвечал на просьбу президента США Рузвельта о том, чтобы он, Гитлер, гарантировал границы десятка или около того малых государств Европы. Одно за другой Адольф Гитлер зачитывал страны, составляющие этот список. Все громче и громче, и с каждым новым названием прихлебатели его улюлюкали в так растущему безумному веселью их лидера. Эмоциональность этой сцены, фюрер, захлебывающийся от смеха над абсурдностью списка, он вторгнется потом практически в каждую названную в списке страну, крики его сторонников. Джозеф Адамс смотрел и слушал, и ощущал внутри себя резонанс с этими выкриками ехидную хмылку, резонанс с ухмылкой Гитлера, и в то же время чувствовал наивное детское удивление. Неужели эта сцена действительно когда-то могла происходить в реальности? Она происходила. Эти кадры из первой серии версии «Эй» были невероятно, учитывая их фантастическое содержание, абсолютно настоящими. Но дальше. Дальше началось искусство берлинского кинематографиста 1982 года. Сцена с речью в Рейхстаге размылась, потускнела. И на ее месте проступила все четче и четче новая картинка. Веймарская депрессия еще до Гитлера. Голодные, лишившиеся надежды немцы, Безработные, банкроты, потерянные. Побежденная нация, не имеющая будущего. Именно отсюда начался закадровый комментарий. Мелодичный, но твердый голос опытного актера, нанятого Готлибом Фишером по имени Алекс Сорбери. Или что-то вроде того. Начал накладывать присутствие своей ауры, интерпретируя видеоряд. А видеоряд уже показывал морские сцены, как Королевский военно-морской флот Великобритании поддерживал блокаду в год после Первой мировой, как он целенаправленно и успешно морил голодом, навсегда калечил нацию, которая сдалась давным-давно и сейчас была полностью беззащитна. Адамс остановил просмотр, откинулся и зажег сигарету. Неужели ему действительно нужно выслушивать мурлыкающий голос Александра Сорбери? чтобы понять месседж версии A, просидеть все 25 достаточно длинных серий, а затем, когда это испытание закончится, перейти к столь же длинной и изощрённой версии B. Он ведь знал этот месседж. Алекс Сорбери в версии A. Какой-то восточно-германский профессионал, аналог Сорбери в версии Б. Он знал оба месседжа. Ибо, как существовали две разные версии, существовали и два разных месседжа. Сорбери в тот момент, когда сканер выключился, дав Адамсу благословенную передышку, как раз собирался продемонстрировать один любопытный факт. Связь между двумя сценами, разнесенными по времени на 20 с лишним лет. Британская блокада 1919 года и концентрационные лагеря, полные голодающих, умирающих скелетов в полосатых робах в 1943 Это британцы вызвали к жизни Бухенвальд. Таким был посыл пересмотренной истории от Готлиба Фишера. Не немцы. Немцы были жертвами в 1943-м точно так же, как и в 1919 А следующая сцена в версии A покажет жителей Берлина в 1944 рыскающих по лесам вокруг Берлина в поисках крапивы на суп, Немцы голодали, вся континентальная Европа, все люди в концлагерях, и вне их голодали из-за британцев. И это было так очевидно, ведь тема поднималась вновь и вновь в каждой из 25 мастерски сложенных вместе серий. Такой была окончательная история Второй мировой войны, во всяком случае для жителей Забдема. Зачем это смотреть? Адам спрашивал себя снова и снова, пока курил свою сигарету, подрагивая от физической и моральной усталости. «Я же знаю, что тут демонстрируется, что Гитлер был эмоциональным, ярким, капризным и нестабильным. Но это само собой. Это же было так естественно, — лгал фильм. Потому что он был просто-напросто гением, как Бетховен. А все мы восхищаемся Бетховеном. Гениям мирового уровня нужно прощать их эксцентричность. И да, надо признать, что Гитлера в конце концов довели до края, до психопатической паранойи из-за нежелания Англии понять и осознать грозящую реальную опасность от сталинской России. Особенности личности Гитлера, а он, что не говори, подвергался огромному и длительному стрессу во время Первой мировой войны и Веймарской депрессии как и все немцы, заставили более флегматичных в целом англосаксов ошибочно предположить, что Гитлер опасен. А на самом-то деле, серию за серией Алекс Сорбери будет промурлыкивать этот месседж. Обычный запдемовский телезритель откроет для себя тот факт, что Англия, Франция, Германия и Соединенные Штаты должны были стать союзниками против настоящего злодея Иосифа Сталина с его манией величия и планами по захвату мира, неопровержимо подтвержденными действиями СССР после войны, когда даже Черчилль вынужден был признать, что Советская Россия и есть настоящий враг. И была им всегда коммунистическая пропаганда пятой колонны в странах западной демократии все же смогла каким-то образом обмануть людей, даже правительства, даже Рузвельта и Черчилля, и то же самое в послевоенном мире. Взять, к примеру, Элджера Хисса. Взять Розенбергов, что украли секрет бомбы и передали его Советской России. Взять, к примеру, эпизод, с которого начиналась четвертая серия версии A. Прокрутив ленту, Адамс остановил ее на этом эпизоде и приник к окулярам сканера, этого современного технологичного хрустального шара, в который смотрели, чтобы узнать не будущее, но прошлое и... И даже не прошлое, а тот фейк, который он сейчас и наблюдал. Перед его глазами развертывалась сцена из фильма с закадровым комментарием неизбежного, бесящего уже Алекса Сорбери и его масляным умелым журчанием. Сцена ключевая для итоговой морали версии А, которую Готлип Фишер при буквально небесной помощи военной элиты Забдема желал во что бы то ни стало донести до аудитории. Другими словами, это был... «Резон детах» — смысл существования всех 25 серий версии А каждый по часу. Сцена, что в миниатюре разыгрывалась перед ним, демонстрировала встречу трех глав государств — Рузвельта, Черчилля и Сталина. Место действия — Ялта. Зловещая роковая Ялта. И вот три мировых лидера сидели в поставленных рядом креслах, позируя фотографом. Это был исторический момент, значение которого было непередаваемо велико. И никто из живых не смеет забыть его, потому что именно здесь, — лился голос Сорбери, — было принято судьбоносное решение. Вы сами видите его сейчас своими глазами. Какое решение? Профессионально вкрадчивый голос шептал в ушах Джозефа Адамса. На этом месте в эту минуту была согласована сделка, что должна была определить судьбу человечества на поколение вперед, еще не рожденные поколения. «Окей», — громко сказал Адамс, вспугнув безобидного коллегу, сидящего за сканером напротив него. «Извините», — сказал Адамс, и дальше уже просто думал, не проговаривая вслух. «Ну ж, давай, Фишер, покажи нам эту сделку. Как говорится, лучше один раз увидеть. Покажи или заткнись. Докажи основной посыл этого затянутого документального фильма. Или проваливай». И он знал, поскольку много раз видел это раньше, что создатель фильма как раз собирается показать ее. «Джо!» — раздался рядом женский голос, разбивающий его тугую сосредоточенность. Он откинулся назад, поднял взгляд и увидел, что напротив стоит Колин. «Обожди!» — попросил он у нее. «Не говори ничего, буквально секунду!» И он вновь приник к своему сканеру, пылкий и напуганный, словно какой-нибудь бедолага-танкер, подумал он, который в ужасе своей фобии чувствует, а точнее воображает, что чувствует запах вонючего иссыхания, обонятельный предвестник смерти. Но я-то не воображаю это. Джозеф Адамс знал точно. И ужас внутри него рос, пока не стал невыносимым, но он все же продолжал смотреть. И все это время Александр Сорбери шептал и мурлыкал. И тогда Джозеф Адамс подумал, так ли чувствуют это они там внизу? Чувствуют ли хоть какой-то намек след реальности за тем, что они видят? Догадываются ли, что мы кормим их своей собственной адаптацией? И от этой мысли он окаменел. Сорбери вновь замырлыкал. Некий истинный патриот, сотрудник американской секретной службы, охраняющий президента США, снял этот поразительный эпизод при помощи камеры с телескопическим объективом замаскированный под пуговицу на воротнике. Поэтому кадры будут несколько нечеткими. И действительно, две несколько расплывчатые, как и сказал Сорбери, фигуры прогуливались по крепостной стене. Рузвельт и Иосиф Сталин, последний шел, а инвалидное кресло Рузвельта, держащего в руках плед, толкал служитель в униформе. «Специальный дальнобойный микрофон», — прожурчал Сорбери, — находившийся в распоряжении этого преданного охранника, позволил ему услышать. «Окей», — подумал Джозеф Адамс, — «все выглядит прекрасно. Камера размером с пуговицу на воротнике. Кто в 1982 году вспомнит, что таких миниатюрных шпионских устройств в 1944 не существовало? И оно проходит, принимается на веру. Было принято на веру, когда эта ужасная вещь прошла по кабелю на весь забдем. Никто не написал Вашингтон, округ Колумбия, в правительство. Никто не заявил, уважаемые господа, в отношении камеры в пуговице от Воротника, некоего преданного сотрудника секретной службы в Ялте. Настоящим информирую вас, что... Нет, этого не случилось. А если и да, то письмо тихо похоронили, а может быть, вместе с пославшим его человеком. Какую серию ты смотришь, Джо? Спросила Колин. Он снова откинулся и остановил пленку. «Ту самую великую сцену, где Рузвельт со Сталином сговариваются, чтобы продать западные демократии». «О, да», — она кивнула и присела рядом. «Та размытая съемка издалека. Кто может забыть? Это вколочено в нас. Ты ведь понимаешь, конечно», — сказал он. «Какой в этом содержится изъян?» «Нас учили, специально указывая на него. Лично и учил, а поскольку он жив и является учеником Фишера...» «Сейчас», — сказал Адамс, — «никто не делает таких ошибок при подготовке материалов для чтения. Мы научились, мы стали профессиональнее. Хочешь посмотреть, послушать?» «Нет, спасибо. Честно говоря, я не очень это люблю». «Я тоже», — сказал Адамс, — «но эта пленка зачаровывает меня». «Я поражаюсь, что оно проскочило и было принято». Он вновь прильнул к сканеру и запустил пленку. На аудиозаписи можно было разобрать голоса двух размытых фигур. Сильный фоновый свистящий шум, доказательство дальнобойности скрытого микрофона, находящегося в распоряжении честного охранника, слегка мешал улавливать слова, но понять было можно. В этом эпизоде версии Эй Рузвельт со Сталином говорили по-английски. Рузвельт со своим гарвардским произношением, Сталин с тяжелым славянским акцентом, гортанным, почти не членораздельно. Поэтому Рузвельта понять было проще. А то, что он имел сказать, было очень важно, поскольку он заявлял, откровенно не зная о тайном микрофоне, что он, Франклин Рузвельт, президент Соединенных Штатов, был коммунистическим агентом, подчиняющимся партийной дисциплине. Он продавал Соединенные Штаты своему боссу, Иосифу Сталину. И его босс говорил, «Да, товарищ, ты верно понимаешь, что нам нужно? Мы договорились, что ты придержишь союзные армии на Западе так, чтобы наша Красная Армия могла глубоко зайти в Центральную Европу». До самого Берлина, чтобы установить советское господство вплоть до. И здесь гортанный с тяжелым акцентом голос постепенно затухал, поскольку оба мировых лидера выходили из зоны досягаемости микрофона. Снова выключив воспроизведение, Джозеф Адамс сказал, Колин: Несмотря на эту единственную ошибку, Готлип Фишер сделал тут великолепную работу. Парень, что играл Рузвельта, реально выглядел как Рузвельт. Парень, что играл Сталина, и все же ошибка напомнила ему Колин. Да, это была крупная ошибка. Самая тяжелая из тех, что сделал Фишер, на самом деле единственная серьезная из всех фальсифицированных отрывков версии «Эй». Иосиф Сталин не знал английского языка. И поскольку Сталин не мог разговаривать по-английски, Эта беседа не могла случиться. Главная критическая сцена, только что показанная, выдавала себя и, таким образом, выдавала всю эту документальную картину. Сообщала, что это такое. Расчетливая и тщательно изготовленная подделка, сфабрикованная с целью снять с Германии вину за произошедшее во Второй мировой войне. Ответственность за принятое решение. Потому что к 1982 году Германия вновь стала мировой державой. И что самое главное крупным акционерам сообщества стран, называющих себя западными демократиями, или кратко Запдемом, после того как он развалился во время Латиноамериканской войны 1977 года, и оставила на своем месте вакуум власти, в который немцы быстро и умело проникли. Меня тошнит, сказал Адам с дрожащими пальцами, вытаскивая сигарету. Только подумать, сказал он себе. Что все, что мы представляем собой сейчас, происходит из такого грубого передергивания, как в этом отрывке, где Сталин говорит на языке, которого он не знал. После паузы Колин сказала ну, ⁇ Но, Фишер, мог бы легко это исправить. Один единственный маленький переводчик. Вот и все, что было нужно. Но Фишер был художником. Ему понравилась идея их разговора от а без посредника. Он чувствовал, что это придаст сцене дополнительный драматический накал. И Фишер оказался прав, поскольку этот документальный фильм и в самом деле был повсеместно принят как исторически достоверный, документально подтверждающий ялтинскую сделку, трагически непонятого Гитлера, который хотел на самом деле всего лишь спасти западные демократии от коми и даже лагеря смерти, и те нашли свое удовлетворительное объяснение. Всего и потребовалось, что несколько снимков британских военных кораблей, наложенных на снимки голодающих узников, несколько полностью игровых сцен, которые просто никогда не происходили, чуть-чуть настоящие военные кинохроники из архивов Забдема и успокаивающий голос, связавший все это вместе. Успокаивающий, но твердый. Овка «Я не понимаю», — спустя короткое время сказала Колин. «Почему это так тебя расстраивает? Неужели из-за того, что ошибка столь вопиющая? Ну, на тот момент она не так бросалась в глаза, потому что кто же в 1982-м знал, что Сталин не говорил? А знаешь ли ты?» — перебил ее Адамс, стараясь говорить медленно. «Какой аналогичный этому слишком примитивный обман содержится в версии Б? «Потому что мне кажется, что даже Броус никогда в жизни не смотрел вторую версию, так же, как первую». Призадумавшись, она ответила, «Что ж, дай сообразить. В версии Б, предназначенной для коммунистического лагеря в 1982 году, она попыталась вспомнить, хмурясь, и в итоге сказала, «Я давно уже не пересматривала ни одной серии версии Би, но...» Давай начнем с рабочей гипотезы, лежащей в ее основе. Что СССР и Япония пытались спасти цивилизацию. Англия и Штаты, секретные союзники нацистов Гитлера, они привели его к власти с единственной целью нападения на восточные страны, сохранение статус-кво в ущерб молодым развивающимся странам Востока. Это мы знаем. Во Второй мировой войне Англия и Штаты лишь делали вид, что воюют с Германией. Все наземные сражения вела Россия на Восточном фронте. Высадка в Нормандии, как он там, Второй фронт, состоялась лишь после того, как Германия была разбита Россией. США и Британия хотели лишь наброситься и жадно отхватить как можно больше трофеев. «Трофеев», — подхватила Колин которые по справедливости принадлежали СССР, она кивнула. Но где же Фишер совершил тут техническую ошибку? Идея версии B выглядит достаточно достоверной, как и у первой версии. А реальные кадры версии B это кадры Красной армии в Сталинграде. Да, все реальное. Достоверное и более чем убедительное. И война действительно была выиграна в Сталинграде. Но... Он сжал кулак, искалечив свою сигарету, затем он аккуратно положил ее в ближайшую пепельницу. «Я не буду переходить», — сказал он к версии Би, несмотря на то, что мне сказала управляющая Монада. «Что ж, значит, я не справляюсь. Я остановился в росте. А это значит, что меня обгонят, и все на этом... Я понял, это еще вчера вечером. До того, как ты ушла». И снова понял это сегодня, когда услышал речь от Дэйва Лантана и осознал, насколько она лучше, чем все, что я могу сделать и что я смог бы сделать. Ему около девятнадцати, максимум двадцать. «Дэвиду двадцать три», — сказала Колин. Адамс поднял взгляд. «Ты его знаешь?» «О, он постоянно сюда прилетает и улетает обратно» любит возвращаться в эту его горячую зону, чтобы управлять своими лиди, чтобы вилла была построена именно такой, как он хочет. Думаю, он спешит посмотреть на нее сейчас, потому что знает, что вряд ли доживет до ее завершения. Он нравится мне, но он такой странный и загадочный, практически отшельник. Прилетает сюда, вводит свою речь в компьютер, немного ждет, немного разговаривает, совсем немного, и снова улетает. Но в чем же ошибка в версии В Версии для Нарблока, которую заметил только ты один и больше никто за все эти годы, даже Броуз. Адам сказал. Она в том эпизоде, где Гитлер совершает один из своих секретных полетов в Вашингтон во время войны, чтобы посовещаться с Рузвельтом. А, да, Фишера навела на эту мысль история с полетом Гесса в... Самая важная секретная встреча между Рузвельтом и Гитлером. В мае 1942 где Рузвельт в присутствии лорда Луиса Маунт-Беттена, принца Баттен фон Баттенберга, представляющего Британию, информирует Гитлера о том, что союзники отложат высадку в Нормандии как минимум на год, чтобы Германия могла использовать свои армии на Восточном фронте и разбить Россию. Еще сообщает ему, что маршруты всех арктических конвоев, доставляющих в северные русские порты военные грузы, будут регулярно передаваться немецкой разведке под командованием адмирала Канариса, чтобы нацистские субмарины могли топить их своими волчьими стаями. Ты же помнишь размытые кадры этой встречи, сделанные издалека неким товарищем по партии, работающим в Белом доме? Гитлер и Рузвельт сидят рядом на диване. И Рузвельт заверяет Гитлера, что тому нечего опасаться. Все союзные бомбардировки будут вестись по ночам, чтобы промахиваться мимо своих целей. Вся информация от русских относительно их военных планов, расположения войск и так далее будет доставляться в Берлин не позже суток после попадания ее в руки союзников через Испанию. «И они разговаривают по-немецки», — сказала Колин. «Верно?» «Нет», — рявкнул он сердито. «По-русски? Чтобы аудитория Нарблока могла понять их разговор? Я так давно уже...» Адамс раздраженно пояснил. «Техническая ошибка допущена при прибытии Гитлера на секретную базу ВВС США близ Вашингтона. Это просто невероятно, что никто ее не заметил. Прежде всего, во время Второй мировой не было никаких ВВС США». Колин уставилась на него. «Это все еще называлось воздушным корпусом армии США», — сказал Адамс. «Еще не отдельный вид вооруженных сил». «Но это пустяк. Возможно, это мелкая ошибка в закадровом комментарии. Сущая ерунда. Вот смотри». Он быстро вытащил из сканера катушку, схватил вторую с версии «Би». Уткнувшись в сканер, он умело гнал ленту дальше и дальше, пока не дошел до того эпизода в 16 серии, который хотел найти. После этого он откинулся назад и жестом предложил ей просмотреть этот отрывок. Какое-то время Колин молча смотрела. «Вот его Джет заходит на посадку», — проговорила она. «Поздно ночью. На...» «Да, ты прав. Комментатор называет это «базой ВВС США». «Я смутно вспоминаю, что...» «Его джет!» — проскрежетал Адамс. Остановив ленту, Колин молча смотрела на него. «Гитлер тайно садится в Штатах в мае 1942-го», сказал Адамс. «На турбореактивном Боинге 707. Их в природе не было до середины шестидесятых». Во время Второй мировой существовал только один реактивный самолет. Немецкий истребитель, и тот в войска не поступил. «Боже мой!» — ахнула Колин. «Но это сработало», — продолжил он. «Люди в Норблоке поверили в это. К 1982-му они так привыкли к виду реактивных самолетов, джетов, что забыли. В 1942-м существовали только эти, как они назывались, он не мог вспомнить». «Поршневые самолеты», — подсказала Колин. «Мне кажется, я понял», — сказал Адамс, «почему управляющий архивами Монада отправила меня именно сюда, к первому источнику, вернуться к самому началу, к работе Готлиба Фишера, первого Янси Мэна, человека, кто фактически предвосхитил саму идею Телбота Янси, но который, к сожалению, не дожил до того, чтобы увидеть реально построенный и введенный в действие обоими блоками симулятор. «Монада хотела, чтобы я увидел, продолжал он, что мое беспокойство о качестве собственных работ избыточное, ненужное. Потому что наша работа, наши общие усилия исторически с самого начала с этих двух документальных фильмов не идеальны. Когда ты или я начинаем делать фальшивки, то и ты, и я и все остальные из нас просто обязаны в каком-то месте рано или поздно поскользнуться. «Да», — кивнула она, — «мы просто смертные. Мы несовершенны». «Но есть один странный момент», — сказал Адамс. «У меня нет такого же чувства в отношении Дэвида Лантану. Я отреагировал на него с страхом, и теперь я вижу, почему. Он отличается от всех нас, он совершенен» или может стать совершенным, не так, как мы. И кем же это делает его? Не человеком? «Бог его знает», — нервно ответил Колин. «Не говори так», — сказал он. «По какой-то причине мне не хочется думать о Боге в связи с Дэвидом Лантану». «Может быть», — подумал он, — «из-за того, что парень так близок к силам смерти, проживая в своем горячем радиоактивном пятне». День за днем сгорая от радиации, словно бы сжигая и убивая его, она при этом вливала в него взамен некую мистическую силу. Он вдруг снова остро ощутил собственную смертность, ту тонкую стабильность сил, которые, начиная с биохимического уровня и дальше, вверх, позволяли существовать человеку. И все же Дэвид Лантано научился жить в самом сердце этих сил и даже питаться ими. Как ему это удалось? Лантану подумал он, вправе пользоваться чем-то за пределами наших возможностей. Я всего лишь хотел бы понять, как у него это получается, и я хотел бы тоже научиться. Обращаясь, Колин Адамс сказал. Я понял из кинолент Фишера то, что должен был понять, так что, думаю, я уже пойду. Он встал и собрал микрофильмы. А понял я следующее. Сегодня утром я видел и слышал речь, написанную 23-летним новичком в нашей профессии, и она напугала меня. Но затем я просмотрел две эти версии фильма Фишера, и вот что понял. Она ждала терпеливо очень по-женски, словно мать Земля. Даже Фишер, сказал он, величайший из всех нас, не смог бы конкурировать с Дэвидом Лантано. Это он сегодня понял совершенно точно. Но как минимум всю сию минуту не мог сказать, что именно этот факт означал. И все же предчувствие у него было. Однажды, совсем скоро, и он, и весь его класс, все Ян Симены, не исключая самого Броуза, определенно еще узнают.